Николай Алексеевич Некрасов «Мороз, красный нос» Отрывок из поэмы Не ветер бушует над бором, Не с гор побежали ручьи, Мороз воевода дозором Обходит владенья свои. Гледит, хорошо ли метели лесные тропы занесли, И нет ли где трещины, щели, и нет ли где голой земли. Пушистый ли сосен вершины, красив ли узор на дубах, И крепко ли скованы льдины в великих и малых водах.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 Забравшись на сосну большую, По веточкам палицей бьет И сам про себя удалую Хвостливую песню поет. Вглядись, молодица, смелее, Каков воевода Мороз! Навряд тебе, парни, сильнее, И краше, видать, привелось. Метели снега и туманы Покорны Морозу всегда —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 Бобёнки, пеняя на леших, домой удирают скорей, О пьяных и конных и пеших дурачить ещё веселей. Безмелу всю выбелю рожу, а нос запылает огнём И бороду так приморожу, к вожжам хоть руби топором. Богат я казны не считаю, а всё не скудеет добро, Я царство мое убираю в алмазы, жемчуг, серебро. Войди в мое царство со мною, и будь ты царицею в нем. поцарствуем славно зимою, а летом глубоко уснем. Войди, приголублю согрею, дворец от отведу голубой,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 Тепло, а сама коченеет. Мороз, коснулся оснулся ее, в лицо ей дыханием веет. И иглы колючие сеет с седой бороды на нее.